День седьмой. Когда его, мертвецки пьяного, притащили два бугая и бросили ничком на кровать, он еще долго лежал в этой позе, пока не убедился, что цепные псы-деницы покинули комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Первым делом он добрался до раковины и, надавив на корень языка пальцами, вызвал рвотный рефлекс, опорожняя содержимое желудка и смывая водой из-под крана. Достав из аптечки заправленный антидотом шприц, умело перетянул жгутом вену и, убедившись в отсутствии воздуха в игле, ввел содержимое, медленно надавливая на поршень. Дурнота отступила. Препарат, разбегаясь по сосудам, подобно сквозняку, проветрил организм от недавних возлияний. Он действительно был убежденным трезвенником и, заранее просчитав, что принесенная им водка будет проверена Именно на нем ввел порцию лекарства, нейтрализующего алкоголь, еще до застолья. Конечно же, часть этанола попала в кровь, обрушив всю силу на печень и почки здорового организма. Именно для этого он ввел себе вторую дозу. Сегодня его голова должна быть как никогда светлой и бодрой. Вчерашний звонок от куратора о ликвидации единицы после возвращения группы Орлова расставил все точки над «и». Это радовало Юрия и огорчало одновременно. С одной стороны, из заточения выйдет, наконец, его тайная возлюбленная. С другой, надо будет подыскивать новое место работы и, скорее всего, возвращаться в Москву. Впрочем, решать его судьбу придется зарубежным партнерам, на службе у которых он состоял после вербовки, еще работая на корпорацию «Здоровье без границ». Ему и сейчас было неясно, являлись ли новые хозяева антагонистами старых или их связывали партнерские отношения. Но только и те, и другие были крайне заинтересованы в результатах последнего эксперимента. Судя по обработке данных, поступающих с датчиков, вживленных в подопытных, речь шла о новой, инновационной разработке вакцины, способствующей многократному увеличению Параметров выносливости и стрессоустойчивости у будущих пользователей препарата. По его наблюдениям, в работе опробировали два типа вещества, но кто из членов группы являлся носителем конкретного образца, он не знал. Не знал об этом и Деница. Их задача состояла лишь в том, чтобы принять данные, зашифровать и переправить по защищенному каналу связи, доступа к которому у Юрия не было. Из старой гвардии работников лаборатории лишь он и оператор удостоились чести служить при Демьяне. Всех остальных во время рейдерского захвата заперли в подвале. По большому счету это не были сырые тюремные казематы. В прежние времена там размещался лабораторный отсек по изучению природы происхождения штаммов коронавируса. Но в связи с утратой актуальности темы, оборудование утилизировали, оснастив помещение узлами жизнеобеспечения под перспективные потребности. А оно вон, как все повернулось. Адъютант подошел к кровати и лег, приняв положение тела, в котором его оставили бойцы полковника. «Интересно, когда меня хватится?» «Эти два осла думают, что они хитрее всех. Наверное, будут гужбанить до рассвета». Ему вдруг чертовски захотелось секса. Какая досада, что его подружка сейчас под замком. Да, Лида была значительно старше и опытнее его в амурных делах, но разве пятнадцать лет разницы что-то могут изменить в стремлении снять напряжение полового влечения? Обвисшие груди и морщинистая шея не добавляли страсти во время их регулярных встреч в условленном месте, но и не становились непреодолимым препятствием для осуществления желаемых потребностей. Каждый из них получал свое во время лечебных сеансов близости. Он набирался мужественности и опыта, она продлевала молодость. Им было хорошо вместе, но не более того. Любовь? Юрий глухо засмеялся в подушку. «Какая-така я любовь! Его любовь растаяла десять лет назад». и он навсегда перечеркнул жирным черным маркером лицо той, которая ему долго снилась. Марго. Все маргаритки с клумбы у его дома в сивцевом вражке были бережно уложены на подоконнике ее окна на втором этаже, пока сосед снизу не догадался убрать нижнее колено водосточной трубы, по которой он, громыхая железом, взбирался наверх. Однажды, перед поступлением в институт, уединившись вдвоем на загородной даче его родителей, он попросил ее об одном одолжении. Она, озардевшись, прошептала ему в ухо. «После свадьбы», не позволив при этом запустить ладонь в трусики. Они долго лежали так, прижавшись друг к другу, слушая нежный шелест молодой листвы яблони и жмурясь от просочившегося сквозь ажурную июньскую зелень, солнечного света. Но потом, не дождавшись ее н а в с т р е ч е в условленном месте на Арбате, он увидел свою Маргариту за столиком летней веранды кафе в компании молодых людей. Статный красавец в военной форме небрежно обнимал ее шею одной рукой и под возгласы тестующих друзей крепко целовал в губы, успевая другой поглаживать голые колени под вздернутым краем легкого платья. Юрий долго стоял в тени цветочной колонны, наблюдая, как рушатся его планы и не решаясь подойти. Опрокинутый столик, разбитое до крови лицо соперника, осколки посуды на булыжной мостовой. Ничего этого не было. Все осталось в его душе. На следующее утро он забрал документы из приемной комиссии института, днем известил недоумевающих родителей о том, что уезжает в Новосибирск, И вечерним поездом Москва-Владивосток прощался с огнями столицы, уезжая в новую жизнь. Профиль военного училища, в к о т о р о й он поступил спустя месяц, тоже был медицинский. Распределение на службу под Иркутск еще дальше отодвинуло его от ненавистной Москвы, окончательно заретушировав черным воспоминания о первой любви. В коридоре раздалось громкое топанье ног, дверь распахнулась и в комнату ввалились его вчерашние сопровождающие. «Подъем!» — громко проорал один, а второй без церемонии ухватил его за плечо и потряс. «Вставай, адъютант! Командир ждет тебя для объяснений! Будешь делиться, как докторишку без спроса выпустил на волю!» Юрий нехотя поднялся, умело изображая страдания от похмельного синдрома, вызвав взрыв гомерического хохота у стражников Демьяна. «А ты думал, мы мят пьем?» согнулись они словно от коликов в животе теперь понимаешь как нам нелегко когда приступ бурного веселья прошел бойцы вытолкнули его в коридор сопровождая в кабинет к денице юрий не переживал по поводу обвинений в его адрес в своих расчетах отпустить доктора на волю он обеспечил себе железобетонное алиби сдав дежурному заблаговременно ключи от помещения где содержался заведующий лабораторией, но успев в о д н о из поездок в город изготовить дубликат. Бывший начальник лаборатории мог пригодиться на перспективу, когда закатится звезда Деницы. Демьян любил напоминать о значении своей фамилии, которая, по мнению командира, олицетворяла образ утренней звезды. Романтик Хренов. Никакой он не звезда, он Люцифер. Дьявол, иными словами. Однако, переступив порог кабинета, Юрий разволновался, увидев разбитое в кровь лицо доктора. Демьян сидел в кресле в середине комнаты и внимательно смотрел то на одного, то на другого. Сцена напоминала ему давно увиденную картину, где поэт Муса Джалиль выслушивает приговор перед казнью в Моабитской тюрьме. Театральность позы Деницы, закинувшего нога на ногу и отставившего руку с сигаретой в сторону, Заставила помощника улыбнуться. Демьян пришел в неописуемую ярость. — Ты чего щеришься, щенок? Я еще ничего смешного не сказал, а когда скажу, боюсь, что тебе будет не до смеха. Юрий стер улыбку с лица, но не потому, что испугался. Он успел привыкнуть к безудержным взрывам гнева начальника и знал им цену. Пусть спустят п о р ы хотя, кто его знает, может под горячую руку и накуролесить. Последнее время злоупотребление спиртным сделало Деницу истеричным и агрессивным. Но, может быть, дело было вовсе не в алкоголе? Задаю прямой вопрос вам двоим. Ответите честно, сохраните жизнь. Кто открыл дверь этому бродяге? Демьян кивнул головой на доктора, который стоял, прислонившись к стене, склонив голову на грудь. Я не открывал. Юрий спокойно смотрел в глаза полковнику. Я сам открыл дверь ключом, который подсунули в щель под порогом. Кто просунул, я не знаю. Доктор с опаской поглядывал на Деницу. Ключи находились только у тебя. Демьян из-под лобья смотрел на помощника налитыми кровью глазами. — Никак нет. В соответствии с инструкцией ключи хранятся у дежурного. Через полчаса бесплодных разбирательств, очных ставок, приглашения третьих лиц Демьян выдохся и, сменив гнев на милость, отправил всех по местам, а доктора — в подвал к другим узникам. «Задержись — Задержись! — остановил он ординарца, попытавшегося выскользнуть из душного кабинета. Настроение командира внезапно улучшилось. «Ну ты, я р о к вчера учудел, чуть не перестрелял нас с хорошим гостем. Он, пожалуй, сейчас икает, вспоминая твой боевой порыв». Решив подыграть повеселевшему начальнику, Юрий, заикаясь, словно от волнения и досады на себя, отвечал. «Простите, пожалуйста, перепил вчера, и сейчас селезенка трясется». «Так это дело поправимое». «Сейчас мы с тобой похмелимся. Неси заначку!» «Так я вчера все отдал!» Юрий встревожился по-настоящему. Перечить Демьяну никто не смел, но и запасы спиртного иссякли. Нести было нечего. д е н и с а нахмурился, но тут же снова просветлел лицом. м «Э а -э -э, Как же я забыл! Вторую бутылку мы вчера ведь и не почали. Но ты все равно запас сделай, без анзы нехорошо!» Он достал из шкафа бутылку водки и пригласил Юрия к столу. — Товарищ командир, разрешите отказаться. Со вчерашнего дня по известной причине много дел нерешенных осталось. Разрешите идти выполнять. — Тамбовский волк тебе, товарищ. Иди. Демьян махнул рукой, провожая помощника из кабинета. Его мысли унеслись в дальний подвал, где кончался от холода его друг и враг Тунгус. на шее которого в холщовом двойном мешочке ждали нового хозяина прозрачные, как вода, и холодные, как лёд, камни. Они метались по тоннелю в поисках внезапно исчезнувшего Петра Гавриловича больше часа, заглядывая в тупики л а б и р и н т ы и т ё м н ы е ответвление узких с низкими сводами ходов, так что приходилось порой опускаться на четвереньки для продвижения вперёд. Но всякий раз, натыкаясь на завалы камней или невозможность пройти дальше, им пришлось ни с чем возвращаться назад. Первой сдалась Агата. Она о бессиленно присела у стены возле очередного отрога. «Я больше не могу. Есть у кого вода?» Андрей снял с плеча рюкзак и достал пластиковую бутылку. «Осталась еще одна. Надо поберечь. Иначе у нас будут проблемы. У нас и без этого уже проблемы». — возразила раздражённая Агата. Вместо зелени, таёжного леса и синевы озёр она вынуждена глотать пыль заброшенной пещеры, в которую спустились двоюных недоумка, не попросив совета или разрешения. «С какой стати мы их должны всех искать? Чем они думали, когда отрывались от группы? Я не хочу здесь больше оставаться. Давайте выбираться наверх». Орлов понимал природу её истерии и не стал возражать. «Хорошо, идем назад». Он забросил рюкзак за спину и зашагал по тоннелю, подсвечивая себе фонарем, свет которого из ослепительно-синего постепенно становился бледно-желтым. Женщины переглянулись между собой. «Вы куда пошли? Если назад, то нам в другую сторону». «Я помню дорогу, а вот у вас, кажется, головокружение от похода. Идемте за мной». «Нет», — взвизгнула Агата. — Я точно помню, откуда мы пришли и куда надо возвращаться. Я с вами не пойду. — Хорошо, надеюсь, что вы найдете дорогу без меня, — р а в н о д у ш н о откликнулся, ушедший на приличное расстояние орлов. — Ничего, сейчас п е р е б е с и т с я и догонят. Но он ошибался. Женщины не последовали за ним ни через минуту, ни через полчаса, когда он присел отдохнуть, ожидая строптивых спутниц и выключив фонарь. «Может быть, Андрей прав?» – осторожно спросила Зинаида у взбунтовавшейся подруги. «Может, и прав, только я с ним не пойду. Мы и так уже всех растеряли. Тебе не кажется это странным? А вдруг нас специально сюда заманили, чтобы... Чтобы что?» – нахмурилась Зина, ей не понравился ход рассуждения Агаты. «Ты думаешь, что нас хотят погубить? д да о кому мы нужны? Вот у нас на ферме в прошлом году... Прекрати!» Надоело уже со своей фермой!» Снова заверещала подружка и вдруг заплакала. Ее плечи тряслись от сдавленных рыданий. Зинаида присела и обняла ее. «Все будет хорошо, все найдутся. А мы будем вспоминать об этом и смеяться. Я тебе обещаю». Нога-то притихла, всхлипывания становились реже, а вскоре и вовсе прекратились. «Я по сыну соскучилась», вытирая глаза от слез, сказала она. — Ты, мать, даешь! Кто ж не соскучился? И мне, дочка, ночами снится. Вставай, продолжим игру в как его... — Квест. Продолжим квест, черт его дери, — подсказала Агата, окончательно успокаиваясь. Спустя несколько минут они направились в противоположную от Орлова сторону. Некоторое время шли молча, и Зинаида, чтобы хоть как-то отвлечь подружку от мрачных мыслей, невзначай поинтересовалась. — А что за запах такой был у с е д о в а Что ты догадалась о спертой у тебя брошке? Не брошка э т о У нее даже застежки нет. А что? Мы талисман. И чем она была до талисмана? Ведь у каждой вещи есть свое предназначение. н а с т а л о очередь Зинаиды раздражаться по поводу нежелания спутницы делиться секретом. Не твое это слово. Ты так не говоришь. Агата остановилась, вспомнив доктора, который принес ей с т р е к а з у в палату. Он тоже упоминал о предназначении предмета. «Какое слово?» — опешила Зина. «Предназначение?» «Конечно, не мое. Нам разрешено только про быков и коров говорить. А еще про навоз», — обиделась Зинаида. «А ничего, что у меня дочь в университете учится. Кстати, на одни пятерки. Знаем мы вас. Выросли в деревне, бздите по городскому». «Подожди, я не это имела в виду», — сдала назад Агата. «Кто при тебе так выразился про брошку? Откуда я помню? Кажется, он дрей», — неуверенно ответила Зина. Ей по-прежнему было неуютно от слов подруги. «Хватит об этом, пошли, надо выбираться отсюда поскорее». Эта стрекоза мне жизнь спасла. Я точно не могу вспомнить, подарили ли ее мне, или я нашла брошку в квартире. Почему-то к этой штучке у всех особый интерес, даже знают, какое у нее предназначение. Рано или поздно все станет известно, не бери в голову. Зинаида пожалела, что завела этот разговор. Словесная разборка родила тягостное молчание, теперь они шли рядом, но каждый думал о своем. Оторвав последнюю мерзкую тварь с лица седой, привалился к стене, вытирая рукавом окровавленный лоб, покрытый мелкими, но глубокими порезами от когтей зубов летучих мышей, набросившихся на него из провала подземного склепа. Из правого глаза сочилась сукровица, а левый соднил и совсем заплыл из-за прокушенного века. Соленый пот, выступивший от пережитого волнения, попадая в раны, Вызывал нестерпимый зуд так, что лицо представлялось одним полыхающим огнем, кровавым пятном. Ему хотелось громко закричать от досады и боли, но он стерпел. Лишь сдавленные стоны выдавали страдания и злость. Опасение быть услышанным оказалось сильнее увечий, преобразовавших его лицо в маску вурдалака. — Ради чего я здесь? — Он впервые задал себе вопрос с той поры, как перешел на службу под руководством Деницы. «Много ли заработал? Одни обещания. Гостиница не строится, а ветшает. Кому это надо? Семьи нет, наследников тоже. Надо срочно возвращаться к Демьяну и выдавить из него тайну его заначки. Других вариантов нет. На эти туристы пропадение пропадом. Зачем я поперся за ними?» Седой заскрежетал зубами от досады. Главное, сдержаться и не проломить д е м ь я н а череп до того момента, пока не узнаю его секрет. С этими намерениями он уже было хотел подняться и убираться, восвоясь из чрева проклятой горы, как вдруг услышал приглушенные неверные шаги в темноте тоннеля. Глаза, привыкшие к темноте, едва различали силуэт человека, двигавшегося в его сторону. Олег, стараясь не издавать лишнего шума, забрался в нишу. из которой совсем недавно вылетела стая крылатых тварей, чуть было не лишивших его зрения. От поднявшегося облачка праха с груды п о л у с т л е в ш и х костей запершило в горле. Воспаленные глаза заслезились, смазывая без того невнятное изображение д в и г а ю щ и е с я на него фигуры. По неуверенной поступе чувствовалась тяжелая поклажа за спиной этого качающегося фантома, вышедшего из мрака пещеры. Неразборчивое бормотание, чередующееся с тихими ругательствами, свидетельствовали о том, что человек либо болен, либо сильно устал. Когда контуры идущего к выходу подземного странника проскользнули перед глазами Седого, он выбрался, соблюдая предосторожности из своего укрытия и, стараясь не хрустеть усыпанными по полу камнями, пошел следом. Неожиданно фигура впереди замерла и остановилась. Олег прижался к холодной стене и затих. Расстояние в двадцать метров, несмотря на гулки и удары сердца, не успевшего оправиться от недавних потрясений, позволяли услышать надсадное частое дыхание стоявшего в темноте человека. Вскоре послышался глухой звук предмета, упавшего на землю. Седому показалось, что силуэт исчез, но, вероятно, присел или прилег на каменный пол тоннеля. Напрягая глаза, он всматривался в темноту до тех пор, пока радужные круги не заплясали перед глазами, напрочь лишив его остатков зоркости в беспросветной черноте лабиринта. Ему удалось сделать несколько осторожных шагов, когда послышался хриплый голос Угрюмова. «Только шакалы могут красться за спиной! Выходи, я узнал тебя!» Олег остановился и снова замер. Что-то в голосе его приятеля неуловимо изменилось. — Куда ты идешь, дружище? Молчание. Через паузу, словно обдумывая вопрос, угрюмый ответил. — Я иду домой. — Разве у тебя есть дом? Тишина. Олегу показалось, что Николай плачет, но за все время знакомства он не видел слез, скупованные эмоции товарища. а потому не был уверен в своей догадке. «Может быть, мы пойдем домой вместе?» Держась на расстоянии, крикнул Седой. «Как же мы пойдем вместе, если у тебя тоже нет дома?» Угрюмый говорил медленно, будто по слогам, словно разговаривать с давним знакомым было ему в тягость. «Здесь ты не прав, приятель!» засмеялся Олег, забыв про порванные когтями мышей губы. ч е р т есть у меня дом, даже два, захочу, третий будет. Нет у тебя дома, — равнодушно отозвался сидящий на полу Николай. Сложенные в стены брёвна ещё не дом. Под твоей крышей не смеются дети, да и икон в красном углу тоже нет. Бездомный ты, седой. Зачем обижаешь? Я ведь тебя подобрал, кровь, работу дал. Неблагодарный ты, Коля. Он приблизился к товарищу и включил фонарь. Зрелище, представшее его взгляду, было удручающим. Измождённое лицо товарища, рука в грязном бинте, обнимающая рюкзак, но с а м о е с т р а ш н о е глаза со сгустками крови вместо белков. «Ты видишь меня, Николай?» «Да». Угрюмый смотрел с опаской совсем в другую сторону. «Что с тобой случилось? Почему ты вернулся назад?» «Со мной всё в порядке, я возвращаюсь». «Мы оба возвращаемся. Давай, помогу мешок нацепить!» Седой протянул руки к объемному рюкзаку. «Нет!» — взревел угрюмый, вцепившийся в поклажу. «Да что с тобой? Или у тебя там полный мешок золота, или ты не бойся, не отниму!» — пошутил Олег. Реакция Николая была для него непонятной и загадочной. «Иди к черту!» «Так мы уже сходили, пора возвращаться!» Засмеялся седой, подбирая с пола увесистый булыжник, о к о т о р ы й только что больно зацепился ногой. е д у щ и й впереди угрюмый едва переставлял ноги, обнимая из последних сил свою драгоценную поклажу. Во время удара он споткнулся, а потому камень, нацеленный в теме, рассек ухо и ударил по касательной в ключицу. Черная кровь из раны брыснула на ворот комбинезона и белеющие в темноте бинты на руке. Николай удивленно повернулся и посмотрел на приятеля, идущего за ним следом. Он видел его. Второй удар в теме с чмокающим сочным звуком уронил угрюмого на колени, а мгновение спустя Николай завалился на пол пещеры, напоминая свернувшегося калачика-младенца, внезапно уснувшего в столь неподходящем месте». Седой присел на к о р т о ч к и перед бездыханным телом и протянул руки к рюкзаку. Причудливый узел не поддавался, пришлось зубами попытаться вытянуть из петли непослушный конец шнура. Внезапный приступ дурноты едва не свалил его с ног. Тело угрюмого раздвоилось, как и все предметы, находящиеся в поле зрения Олега. — Что это со мной? Надо поскорее выбираться отсюда! — Он справился с упрямой веревкой и посветил внутрь рюкзака. На потолке, словно в калейдоскопе, заиграли разноцветные искры отражений множества блестящих мелких камней. «Да не может оттого быть!» В это же время новый приступ рвоты вынудил его броситься к стене. Спазмы закручивали в спираль внутренности, толчками поднимаясь к горлу и опоясывая нестерпимой болью от поясницы до груди. Седой катался по полу и громко стонал, не в силах терпеть адские муки. Внезапно все прекратилось, но он полежал еще немного, боясь шевельнуться. Боль не возвращалась, она будто притаилась где-то внутри, свернулась к клубочкам, готовая в любой момент распушить свой хвост, набитый острыми лезвиями. Олег осторожно поднялся и потянул за лямку вещевого мешка. — Отпусти, тебе это теперь ни к чему. Разжав костенеющие пальцы напарнику, он поволок рюкзак за собой, но снова остановился. Далекий гул, возникший н и о т к у д а приближался, точно гигантский локомотив, со страшной скоростью мчался к нему на всех парах. Сверху захрустело, посыпались мелкие осколки осыпающейся породы из множества отверстий, появившихся в своде тоннеля. Что-то лопнуло поблизости с оглушительным звуком изъяющая пустотой извилистая трещина. п о х о ж е е на разряд ослепительной молнии на ночном небе расколола каменный шатер подземелья. Седой едва успел отпрыгнуть в сторону, но силы, покидающие его, не позволили сделать и пары шагов до того, как он споткнулся и упал на землю. Лавина из песка и камней накрыла Олега по пояс, полностью завалив угрюмого и обороненный рюкзак. Взвыв от бессилия досады тревоги, поселившихся в нем с недавних пор, Он принялся энергично, ломая ногти о грунт, откапываться от крепко державших его объятий горной породы. Лежа на спине, делать это было крайне неудобно, и через несколько минут Седой обессиленно затих. Он покрутил головой по сторонам, будто рядом был кто-то, желающий ему помочь. От неудобной позы заломило в позвоночнике, и дремавший внутри зверек начал распускать свой острый хвост. Уже успевший исполосовать все внутренности. «Только не это!» Немного полежав в покое, Олег принялся осторожно отгребать каменистую крошку от груди. Но чем больше он старался, тем сильнее осыпались из расщелины над головой новые порции породы, п е р е м о л о т о й обвалом. К тому же грунт из-под спины уплывал к основанию образовавшегося холма, и он подумал, что вскоре его позвоночник сломается. не выдержав чудовищного напряжения под весом собственного тела. Казалось, что все связки и сухожилия трещат и вот-вот порвутся, пытаясь удержать на весу верхнюю часть туловища. Седой снова затих. Свесившаяся вниз голова переполнилась кровью, а ноги в каменном мешке быстро теряли чувствительность. д и м у вдруг вспомнилась жена, точнее, ее слова перед тем, как она навсегда покинула его дом. — Запомни, ты кроме нас никому больше не будешь нужен. — Черт, ведь я за своими делами ни разу не поиграл с сыном. А как же его зовут? — Владик или Слава? — Сколько же ему сейчас? Четыре или больше? — Когда они уезжали, ему был год. — Нет, ему было два года. Точно, ему было два года. — А что я ему дарил на день рождения? — с о к е н с е н Заорал он во в с я горло, но раздался звук, похожий на клёкот коршуна. Пересохший от волнения, б е с с и л и е поселившегося н е д у г о р о д не смог издать вменяемый призыв о помощи или ропот от досады на самого себя в эту минуту. Внезапно огромный валун, тронувшийся под собственным весом, медленно сполз по струящемуся на ручейком грязному песку и застыл у его головы неподвижным истуканом. Седой почувствовал, как кровь сильными толчками прорывалась п о с д а в л е н н ы м сосудом к его конечностям. Помогая себе руками, он высвободил левую ногу, успев наглотаться пыли, забившей горло и нос сухим кляпом, не дающим возможности дышать. Воспаленные глаза слезились от едкой взвеси, нестерпимо драло лицо от многочисленных ран, оставленных в результате нападения пещерных тварей. Не обращая внимания на эти мелочи, отплёвываясь и захлёбываясь сгустками грязи, заполнившей дыхательные пути, Олег яростно работал руками, пока не почувствовал, что нога свободна. Но у него совсем не осталось сил, чтобы издать победный клич, когда ступня правой ноги, выворачиваемая судорогами, каким-то чудом выскользнула из толщи каменных тисков обвала. Он долго лежал, неподвижно у груды камней, И лишь потрескивание в глубине свода, угрожающее новым обрушением, заставило его подняться на ослабевшие ноги. Тысячи раскаленных игл впились в обескровленные ткани, и он, пошатнувшись, едва устоял на ногах. Его внимание было приковано к торчащей из песка лямке рюкзака с сокровищами усопшего друга. Покачавшись минуту-другую, Седой присел и начал откапывать Похороненный под камнями мешок. Когда большая часть драгоценной поклажи оказалась на поверхности, он уперся ногами и сильно потянул ремни на себя. Ткань рюкзака, изрядно пробитая острым осколком горного минерала, предательски затрещала и лопнула. Ударившись со всего маху затылком о каменный пол, Олег потерял сознание и затих. Вместе с его чувствами угасал свет электрического фонаря, превратившись через полчаса непрерывного горения в бледно-желтое пятно, а спустя еще какое-то время на полу засыпанный грот опустилась кромешная темнота.